Глава 86. Один хороший человек. Но времени поразмыслить над услышанной новостью у меня не было. Элмер сообщил о прибытии гостя. На протяжении многих лет гостей ко мне приводил Уолтер, но этот отыскал меня самостоятельно. За время моего управления Юроной мы привечали самых разных людей, и их всегда можно было определить в ту или иную категорию. Это были влюбленные пары, люди, занимающиеся духовным поиском, исследователи культуры майя. Иные бежали от прошлого, мечтая начать тут новую жизнь. Но Том Мартинес не поддавался никакой классификации. Он был, пожалуй, чуть старше меня, где-то за сорок, с муглолицей, черноволосой. В свободных льняных штанах, в футболке с логотипом Янки и кроссовках — Тем не менее, он не производил впечатления человека, привыкшего к такого рода одежде. Не высок, но атлетически сложен, широкие плечи и грудь, скорее не грузный, а плотного телосложения. Я прибыл только вчера из Нью-Йорка, сказал он, в надежде, что у вас все-таки найдется свободная комната. Когда он заселился, мы устроились на патию. На тот момент в Юронии проживала одна супружеская пара, но они отправились с ночевкой в город на другой стороне озера. Так что ужин накрыли только на двоих. «Вы, наверное, удивлены, что я приехал один», — сказал Том, беря кружку пива, принесенного Марией. «Полагаю, к вам обычно приезжают пары». «Десять лет назад я и сама приехала сюда одна», — сказала я. «Так что прекрасно вас понимаю». «Моя работа сопряжена с большим стрессом», — сообщил мне Том. «У меня накопилось много дней отпуска, и вот я сорвался и приехал сюда». Будучи человеком, мало что рассказывающим о собственной жизни, я ничего не допытывалась у других, поэтому не стала спрашивать, какой такой стрессовой работой занимается Том, но сам он позволил себе задать мне пару вопросов. «Так вы живете тут одна? И что же привело вас сюда?» Я не любила делиться своей историей с гостями, но мне вдруг захотелось довериться этому человеку. Возможно, я просто устала носить в себе столько тайн. Я пережила потерю близких мне людей. Сразу двоих. Родители. Я покачала головой. И просто сказала, что все это случилось давно, давая понять, что больше не хочу об этом распространяться. «Отца своего я никогда не видела» прибавила я. «А мама умерла, когда мне было шесть лет». По крайней мере, я так считала все эти годы. Том Мартинес ничего не ответил, лишь посмотрел на меня с сочувствием. «Я тоже рано лишился отца», — сказал он. «Тридцать лет прошло, а все кажется, будто это случилось вчера». Я могла бы сказать, что прекрасно его понимаю, но промолчала. Странно, но следующие несколько дней мы много времени проводили вместе, но не так, как это было с другими гостями, когда я на правах хозяйки предлагала им экскурсию или присоединялась к ним за столом во время ужина. Сама не знаю почему, но меня тянуло к этому человеку. Похожее чувства я испытывала давным-давно, когда увидела Ленни в художественной галерее. И вот сейчас я с нетерпением ждала, когда Том появится за завтраком, Мне нравилось находиться в его компании. А вечером, прежде чем поужинать с ним, я старалась хорошо выглядеть. Он жил в Квинсе, недалеко от того места, где мы проживали с бабушкой, до того, как сменили имена и фамилии. Как я поняла, Том работал на государственной службе, но не стал уточнять, в каком качестве. Никогда не был женат, есть кот, которого он на время подкинул соседям. По вторникам играет в покер с коллегами, любит читать. На второй день своего проживания в Юроне Том предложил вместе прогуляться. Во время прогулки рассказал, что летом обычно гостил у своей бабушки в Пуэрто-Рико. А когда она умерла, помогал своим двоюродным братьям строить дом. Он не был опытным плотником, но любил что-то делать собственными руками. Потому-то он так впечатлился моими подпорными стенками, где все камни были аккуратно подогнаны друг к другу. «С удовольствием поработал бы с местными мужчинами, поучился бы у них», — признался мне Том. «Вот это да. Гостей с подобными пожеланиями у меня точно не было. Думаю, что в следующей жизни я буду каменщиком», — признался он. Том много рассказывал о своих племянницах, Кармен и Флоре, дочерях его родной сестры. По воскресеньям он любил водить их в музей естествознания. «Жаль», — сказал мне Том, — «что не сподобился завести семью и детей. Я видел, как отразилась на нашей семье смерть отца, и стал бояться брака. Решил не привязывать к себе никого. Наверное, это глупо, да? Когда теряешь близких, начинаешь ужасаться одной только мысли, что сможешь полюбить кого-то ещё», еще, сказала я Тому. Никогда прежде я никому такого не говорила, даже самой себе не признавалась. Каждый день мы взяли за правило совершать прогулки — к водопаду или к старой деревенской церкви, или просто на пикник, чтобы выпить немного вина и полакомиться сыром. Том был человеком острого ума, но скромным и не без самоиронии. Любил от души посмеяться. Если к нам на дороге привязывались ребятишки, он легко подхватывал разговор, говорил по-испански бегло. А однажды мы нашли в канаве щенка, очень истощенного. Том забрал его, купил лекарства, еду и всю ночь сторожил его, чтобы тот не умер. Щенок оказался девочкой, и мы назвали ее Селией в честь любимой танцовщицы Тома Селии Круз. Селия Круз. Годы жизни. 1925-2003. Популярная латиноамериканская исполнительница сальсы. Однажды он спросил, как умерла моя мама и долго ли болела перед этим. «Это был несчастный случай», — объяснила я. Можно сказать, я практически не соврала, но сказала полуправду. Том вставал рано. Сквозь сон я слышала на рассвете, как он ныряет в озеро, начиная свой часовой заплыв. Он был хорошим, сильным пловцом и мог подолгу находиться в воде. Вернувшись на берег, Том уходил к себе, чтобы принять душ и надеть кубинскую рубашку с короткими рукавами. Таких у него было три. Странно, но я знала не только его гардероб, но и много всего другого о нем. Из нас двоих больше говорила я, чего со мной прежде не бывало, а он слушал. Каждое утро мы завтракали вдвоем. Том любил, чтобы в его кофе было побольше сливок и сахара. Когда Мария повторно наполняла его чашку — Мне нравилось его почтительное обращение с ней. А когда Элмеру понадобилось сдвинуть с места булыжник, Том с удовольствием взялся ему помочь. Глядя, как мужчины дружно налегают на лом, я отметила, сколько же в моем госте силище. Том изучил в Юроне каждый уголок. Если возле патио начинал цвести какой-нибудь цветок, он обязательно наклонялся, чтобы понюхать его. Или ползал на коленках, изучая кладку из камней. Одним словом, он был из тех, кто обращает внимание на все. «Из вас бы получился отличный детектив», — сказала я ему однажды. «Ни одной мелочи не пропустите». Сначала он сконфузился, а потом рассмеялся от души. Обычно после завтрака, пока я давала Марии распоряжение насчет меню и обсуждала с Элмером и Луисом, что и где следует подправить и починить, Том отправлялся в деревню. По возвращении он ложился в гамак с книжкой «Любовь во время чумы». Книжка та была ужасно потрепанной, Очевидно, Том перечитывал ее не первый раз. Со своего места за рабочим столом, где я разбиралась со счетами и накладными, я тайком наблюдала за ним. Иногда, остановившись на каком-то абзаце, он отрывался от книги и задумчиво глядел на воду. И тогда я гадала насколько его заинтересовал главный персонаж этого романа — Флорентино Аризо, всю жизнь любивший одну единственную женщину. Пожалуй, Флорентино Аризо был самой романтичной фигурой во всей мировой литературе. Можно сказать, что и я когда-то была одержимым романтиком. Лет в 14-15, когда мы с бабушкой переехали в Покипсе, я открыла для себя Леонардо Коэна. Леонард Норман Коэн. «Годы жизни. 1934-2016». Канадский поэт, писатель, певец и автор песен. Каждый вечер я включала кассетник на самую маленькую громкость, и Коэн нашептывал мне на ушко свои песни. Во второй раз я окунулась в романтику, повстречав Ленни. Занимаясь своими делами на кухне, Мария не могла не заметить моего необычного интереса к Тому. «Он хороший человек», — сказала она мне как-то. У него доброе лицо, и я видела, как он глядит на вас. Словно сердце его распахнуто вам навстречу. Как-то утром Том сказал мне за завтраком. Подумываю, тут подняться к вулкану. Что посоветуете? Это потребует от вас много сил, — ответила я. Но, судя по вашим заплывам, легкие у вас хорошо разработаны, — сказала и сразу пожалела об этом. Теперь он точно знал, что я наблюдаю за ним. А может, я даже хотела, чтобы он узнал об этом. И тут мне подумалось. А вдруг? И Том также пристально наблюдает за мной. Ведь если так, то он не мог не заметить, что я-то вообще не захожу в озеро. Был в моей жизни короткий радостный период, когда Паблито помог мне преодолеть боязнь воды и даже научил плавать брассом. Но после его смерти с плаванием было покончено. Конечно же, Том видел, что я совсем не плаваю, ведь он замечал все на свете. «Когда-нибудь поплаваем вместе», — сказал он однажды. Не было смысла вдаваться в объяснение, почему я не захожу в воду. Все может быть», — ответила я и закрыла эту тему.